Глава семнадцатая. Практически конвоируемый из магистрата обеими дамами, крепко держащими меня под руки, я гадал, что они в этот раз изберут в качестве наказания. Наверное, опять из зарплаты вычтут. С печалью подумал я. Ну, хоть грант не забрали обратно. Правда, на полдороги обе женщины меня вдруг настойчиво потянули куда-то в сторону. Я не великий знаток старого города, поэтому до последнего не понимал, куда они меня тащат. Как вдруг, пройдя очередную безликую улочку с нависающими над ней домами, мы вышли к приземистому двухэтажному зданию с крупной вывеской на фасаде. Императорский дракон, прочитал я вслух и впечатлился. От здания веяло респектабельностью и какой-то даже элитарностью. Архитектурный стиль Полколонные, высокие арки окон, треугольный фронтон над входом. Все это коренным образом отличало его от прочих заведений, в которых я бывал. Здесь бывать не доводилось, но я слышал про это заведение, отличающееся весьма недешевым обслуживанием. «Мы сюда?» — уточнил я удивленно. «Сюда?» — кивнула Сильвия, дернула за рукав. «Вальдемар, не тормози! А у нас денег хватит на него?» Задал я еще один вопрос. «Об этом можешь не беспокоиться», — весело произнесла Рагверда, хлопая по плечу. «Все уже заплачено». Но даже эта фраза не прояснила ничего. Я так и не мог понять, почему все-таки сюда. Но дальше задавать вопросы было как-то глупо, и я покорно дал себя завести в гостеприимно распахнутые массивные двери. «Профессор Лакарис, дорогой!» Стоило нам войти, как находившийся в фойе представительный мужчина в летах, почти полностью седой, с крупными морщинами на лице, распахнул руки и пошел прямиком ко мне. Кто это такой, я знать не знал, но на всякий случай безропотно дал себя обнять и поцеловать в обе щеки. «Вартана де Наделар! Хозяин этого скромного заведения!» представился тот. «И все-таки я не совсем понимаю», — произнес я, но мужчина тут же перебил, махнув обступившим наслугам. «Все потом. А пока, дорогие гости, прошу!» А когда я зашел в следующий зал, то несколько замешкался, потому что большой стол, стоявший посередине, персон на двадцать, был полностью заставлен едой. Хотя нет, назвать это просто едой — слишком преуменьшить. Каждое блюдо было произведением искусства. От обилия яств разбегались глаза. «Сколько работаю?» — пробормотал я, глотая слюну. «Ни разу таких деликатесов не видел». Нас усадили, как почетных гостей, а сам пожилой хозяин, встав во главе стола, зорким взглядом проследил, чтобы слуги разлили по бокалам вино, и тут же поднял тост. «За спасение, мои внучки!» — Мы тут же выпили. Правда, я с легким недоумением. Толкнул бок Сильвию, тихо спросил. — Про какую внучку он говорит? — Это дед твоей студентки, Виолар, — пояснила та, ловко подцепив вилкой пластинку, похожего на Мааздам сыра. — Альтины? — поразился я. — Ничего не понимаю. А почему она на съемной квартире жила? Да и фамилии разные. И в личном деле я что-то такого не помню. «Она внучка со стороны дочери», — пояснила Нодерляйн. Но там сложная история. Дочь против воли отца сбежала из дому, влюбившись в безземельного рыцаря, и тот от нее официально отрекся, вычеркнув из списка рода. Та тоже на отца обиделась, и двадцать лет они связь не поддерживали. А тут, когда девочка поступила, Вартан узнал, что у него внучка есть, да еще и одаренная. И разом все обиды забыл. Альтина, конечно, тоже на него обиженная была. Семейную историю знает, поэтому первые полгода и жила на съемной. Но потом вроде помирились, и сейчас она живет у него. «Да, уж история...» — почесал я затылок. Не думал, что у нее такая богатая родня. Тут Эдолар поднял второй тост. «За профессора Лакариса, чьи мужество и смелость достойны самого большого восхищения!» Не скрою, было приятно такое услышать, поэтому я отсолютовал бокалом в ответ и с удовольствием выпил снова. Тем более, что вино было весьма неплохим, на мой дилетантский вкус. А выпив, уже не скрываясь, стал интересоваться окружающими меня блюдами. «А это кто будет?» Кивнул я на здоровенный серебряный поднос с искусно запеченной тушей неизвестного животного, украшенного дольками какого-то овоща. «Королевский кракозябр в Минфуне с кусочками сусимуси!» одна облизнувшись, произнесла понтийка, сидевшая слева от меня. Вальдемар таких названий не знал, поэтому среди земных я тоже подобрать не смог. Но по размерам это было нечто с молочного поросенка. Махнув кинжалом, Рагерда ловко отчекрыжила заднюю ногу кракозябра и тут же вцепилась в нее острыми зубами». «И где такое водится?» — уточнил я, прицениваясь ко второй ноге. «За полконтинента отсюда», — ответила Сильвия. «И даже не спрашивай, сколько стоит». Видимо, господин Эделар внучку действительно любил. Не пожалел денег на угощение. Некоторое время я только и делал, что чавкал то одним, то другим карказябром, потому что, как оказалось, почти все было настолько дорогим, что Вальдемар не то что не пробовал, но даже не слышал о таких животных. Все было сплошь импортным, ввезенным из дальних, так сказать, стран. Неожиданно быстро наевшись, я с тоской посмотрел еще на десяток оставшихся непопробованными блюд. Вздохнув, взял бокал, уже наполненный одним из слуг, и, встав, произнес. — А теперь разрешите тост, скажу я. Хозяин императорского дракона благосклонно кивнул я, припомнив кавказские тосты, сказал. «Говорят, что богатство человека измеряется его достатком, а счастье — достоинствами его души. Так выпьем же за хозяина сего прекрасного места, человека, достойного во всех отношениях». Вартан заблестел глазами. «Похоже, мне тоже удалось ему угодить». «Неплохо сказано». Прокомментировала Рагерда, вытирая краем скатерти блестевшие от жира губы. Почти по-понтийски. Мы посидели еще. Алкоголь гулял по венам, неся приятное тепло и расслабление. А еще вдруг проснулось красноречие и захотелось похулиганить, что ли. Выдержав минутную паузу, я встал снова, опять провозгласив. «Тост!» И понеслось. Тосты сыпались из меня, как из рога изобилия, память выуживала из своих клубин даже то, о наличии чего я и вовсе не подозревал. Альтинин дед постепенно краснел, наверное, от все большего количества вливаемого с каждым тостом вина, но пил исправно, пока, наконец, не напился в Зюзю, и слуги его не унесли. Я, к слову, был выпимший, но в адеквате, потому что предусмотрительно из бокала только пригублял, а не пил до дна. Правда, когда подумал, что на этом все, оказалось, что не все. Обе дамы, тоже, к слову, вполне себе твердо стоявшие на ногах, подозвали одного из официантов и попросили провести их, то есть нас троих, в какой-нибудь приватный кабинет. Я сначала подумал, что вот оно, то самое. Отвязный безудержный секс, подогретый алкоголем. Все, как мы любим. Но реальность оказалась куда прозаичней. — Падай! — произнесла Рогырда, кивая на диван в небольшой, хорошо звукоизолированной комнате на втором этаже. Убранство внутри было не слишком вычурным, но подобранным со вкусом. Окно драпировалось плотными шторами, стоял круглый столик, за которым при желании можно было разместиться четверым, а у стены стоял угловой диван без подлокотников. Освещало все это гнутое люстра под потолком. Восприняв слова пантийки буквально, я завалился плашмя на мягкое ложе и подложил под голову руки, с нетерпением ожидая, Когда жадные до профессорского тела дамы на меня набросятся? Нора Гарда только удивленно взглянула и вопросила, — "Ты чего разлегся? Двигайся, давай, я тоже сесть хочу." Сообразив, что это не то самое, я смущенно хмыкнул и принял сидячую позу, искоса поглядывая на севшую с другого бока Сильвию. Так зачем мы э, сюда пришли? Спросил я, чувствуя себя слегка не в своей тарелке. Вот право слово, лучше бы набросились, чем вот так, затягивая с паузой, заставляя меня начинать слегка нервничать. «Поговорить», — нейтральным тоном произнесла Нодерляйен, — «о том, что произошло на поле». «Так вроде все выяснили». Почесал я затылок, изображая растерянность. Но на самом деле внутри меня резко затрясло. Неужели они узнали про ракомакскую шпионку? Возможно, кто-то ее видел, как она меня прикрыла. Или они выяснили, что применялись ракомакские заклинания. Мы поговорили со студентами, еще до магистрата. И они рассказали нам немного другое, чем ты озвучил бургомистру. «Что?» — сглотнул я, невольно холодея. «Что ты их спас?» Вдруг взглянула прямо мне в глаза Сильвия. Дал им возможность сбежать, вызвав огонь на себя. «Если бы не ты, сейчас у нас было бы минимум шесть трупов на руках и внучка Аделара среди них. Звезду бы не пережил никто, это точно. Уж поверь, я видела, что она делает даже с сильными магами». Тут Рагерда силы силой хлопнула меня по плечу, затем приобняла и, выдохнув перегаром в лицо, произнесла... — Вот честно, Волди, я до последнего думала, что ты — это какая-то шутковоина, что он тебя отметил. Ну, — Но не было в тебе ничего понтийского. — Ты уж извини, но ведешь ты себя не как мужик. — Настоящий мужик обязан пить все, что пьется, лезть на каждую юбку, драться с любым, кто косо посмотрит, доказывать всем и каждому свою силу. А ты все тут со своей магией шмагией бегаешь экспериментики эти твои, исследования, все. Тьфу, ерунда сплошная. Но вот за этот поступок я тебя зауважала. Наверное, что-то воин в тебе разглядел. Где-то глубоко, очень глубоко. Что ты все-таки немножко мужик. Ну, спасибо. Буркнул я, не зная, как воспринимать сей неоднозначный комплимент. Да не обижайся ты. Ткнула меня Пантийка кулаком в плечо. «Я же тебе честно все сказала. Как Пантийка, ну, чуть-чуть Понтийцу». «В общем, Рагерда хотела сказать, — вмешалась Сильвия, — что мы тебе благодарны за спасение жизни студентов и восхищены твоим поступком. Был бы ты боевым магом, но от насквозь гражданского шпака мы такой доблести не ожидали». И вновь я не понял, как реагировать. Но чувство легкой досады все же появилось. Чувствовалось, что не шибко-то они меня уважали до этого. Терпели, считали полезным, на что-то закрывали глаза, но не уважали. И это несмотря на то, что тогда из канализации магистра спас, а затем Академию от нежити. Правда, нежити за меня и появилась... А про магистра и мою члена магию, правду мы так никому и не рассказали, но все равно обидно. Ну и что, что, не боевой? Я профессор и несу ответственность за студентов. Как по-другому-то? У-протянула Сильвия, ты других профессоров не знаешь. Большая часть студентами бы прикрылась, чтобы свою шкуру спасти. Это точно, кивнула пантийка. — Терпеть не могу этих спесивых зазнаек. — Конечно, кроме тебя, Води. Потрепала она меня вновь по плечу. — Да, а как ты, спасся от звезды? Словно невзначай поинтересовалась Нодерляйен. — Ух! Я вновь напрягся. — Опасный вопрос. — Методом тактического отступления. Скупа улыбнулся женщине. — Там ручей во враге протекал. Я туда нырнул и под прикрытием оврага сбежал. Едва успел выскочить из зоны поражения заклинания. «Зона поражения, тактическое отступление...» С легкой иронией повторила за мной ректор. «Начитался же где-то. Понятно теперь, как ты трибуну мозги запудрил. Умными терминами. Ладно, держи». Она выудила откуда-то деревянную коробочку, раскрыв которую я увидел круглую серебряную монету с выдавленным мужским профилем. «Это что?» — поинтересовался я, пытаясь сообразить, деньгами какого государства это является. Хотя... тут я вспомнил римские медали, которыми награждали легионеров во времена поздней империи. Это было очень на них похоже. «Это, друг мой, медаль за доблесть, которой в имперском легионе награждают отличившихся в бою», — ответила Сильвия, и я понял, что угадал. «Меня официально наградили?» Удивился я такому сюрпризу, но женщина чуть качнула головой. «Нет, официально — нет. Это моя медаль, но я передаю ее тебе, потому что ты ее достоин». «Спасибо». Чуть погрустнел я. «А ты что, хотел, чтобы тебе легат или трибун... А может, сам император лаврового венка удостоил?» Рогырда заржала, как лошадь посчитав, что очень остроумно пошутила, и хряснула меня ладонью по спине. — Ничего, может, еще и заслужишь. ха ха